Едва рассвело, он встал и, выполнив полный комплекс утренних упражнений, сам, так как муми была слаба и еле разговаривала, сходил за водой и стал мыться. Даже завтракать не стал. Помывшись, оделся и пошел в резиденцию мамаши Эндельман, где попытался добиться встречи с дома управом бляхером. Но один из секретарей дома управа, тот, что носил меховую шапку в виде шайбы, Зевая, заметил ему высокомерно, что господин Блехер так рано никого не принимает и порекомендовал зайти часа через три. После этого Шиноби выяснил, где в поместье находится менталограф и отправился туда, чтобы отправить менталограмму своему нанимателю. Тихая будка на холме, стены, поросшие болотным хом почти до малюсеньких окон, Дверь, распухшая от вечной влаги, а над будкой стеклянная, метров пять в высоту, ментальная мачта и дым из трубы. Вывеска рядом с дверью гласила «Менталограф», моментальная связь с любой точкой планеты, и приписка мелкими буквами, но не дальше трех сотен километров. Три сотни километров — это больше, чем Шинобе было нужно, и он, открыв тяжелую дверь, вошел внутрь. А там, в тусклом свете, что падало за кошек, сидели за широким столом две женщины. Их в подобных заведениях всегда две — ментал и кассир-оператор. Обе своими могучими телами в совокупности уверенно переваливали за два центнера. А покрыта вся эта телесная прелесть у обеих была каким-то разноцветным тряпьем свободного кроя, в котором легко угадывалась претензия на элитарность — Богемности и утонченности их виду добавляли дешевые, виднос самодельные, браслетики и финчики, а также крупные бусы, точеные из разных пород деревьев. В общем, даже неискушенному наблюдателю было видно, что перед ним дамы высококультурные и занимающиеся исключительно высокоинтеллектуальной деятельностью. Женщина обжигаясь, пили и блюдец слегка дурманящий свежий грибной отвар. А твар был необычайно ароматный и крепкий. Скорее всего, грибы были недавно собранные, а не сушеные, как у всякой галузьбы. У одной из них глаза были белыми и чуть на выкоте, она ими почти ничего не видела. А прямо во лбу у женщины, по центру, чернело отверстие, круглое, диаметром в сантиметр. По глазам и дыре в голове любой мог бы без подсказок догадаться, что перед ним ментал или, как было принято говорить у пытмарков, «менталка». «Татьяна, кого принесло-то?» — спросила она, перестав дуть на жидкость блюдца. «Дунь, да вот приперся какой-то!» — отвечала менталу кассир, внимательно оглядывая шиноби и делая вывод. «Пришел какой-то, не пойми кто. Как говорили великие классики мои предки, хрен с горы!» «Не коммерсант, уточняет Дуня. «Да какой там?» — отвечает Татьяна с явным пренебрежением. «Жиромыжник, бродяг какой-то». «А он не рыжий?» — с надеждой интересуется Дуня Ментал. А Шиноби, между тем, подходит к столу и останавливается, кланяется. «Да хрен его поймешь! Он в шляпе, и, кажется, мальчишка совсем». И тут Татьяна-кассир, его разглядев, сообщает. «Да нет, не рыжий. Серый, обычный, как и все гои». «Эх, уныние!» — вздыхает ментал, закатывая свои белые глаза к потолку. С прихлёбом отпивает из блюдца и произносит с некоторой горечью. «А я так люблю рыжих, особенно статных, чтобы был такой, такой!» «Да знаю я, знаю!» — перебивает её Татьяна. «Ты любишь рыжих, статных и очень богатых, как говорил классик, чтобы был весь из себя!» Рыжий и весь из себя, я его прям вижу, богатый, чтобы не работать больше. Да, тянет ментал Дуня мечтательно, потом отпевает пьянящего отвара и снова тянет, теперь еще и томно. Ой, как замуж охота, ой, как охота. Дудка, вот прям бесишь, одно и то же, одно и то же целыми днями обрывает ее мечтания Татьяна Кассир. «О, уже! замжья охота! Прям как у Островского! Между прочим, всем охота, а все сидят и терпят, работают. Пей вон грибы и отпустят тебя». Тут она, наконец, обращается к свиньину. «Ну, чего тебе, бродяга?» «Простите, что отвлек вас от мечтаний и от испития приятного твара», отвечает молодой человек. Мне нужно сообщение отправить. Конечно, сообщение. Тут у нас менталограф, а не огород, хмыкает кассир. Она, безусловно, умная женщина, умеющая выдавать сарказм. Не зарядиской же ты сюда явился, балбесина. Ой, зарядиской! Ха-ха-ха! Засмеялась Дуня ментал и качнула своим центнером, усаживаясь поудобнее. Ну, Танюша, ты прямо выдаешь сегодня. Зарядиской. Остроумная ты, что не говорит. Татьяна явно довольна похвалой товарки и теперь уже снисходительно интересуется у юноши. Куда сообщение-то посылаем? Номер говори, если помнишь, конечно, идиотина. 1336, сразу отвечает Шиноби. Он по-прежнему учтив. Я времени у вас не отниму, мне нужно передать совсем немного. Но Татьяна лишь махнула на него рукой. Помолчи. Сама же достала откуда-то из-под стола нечто, похожее на веревку с наконечником. И пока Дуня в очередной раз отпевала из блюдца отвар, бесцеремонно, едва ли не с размаха со шлепком, воткнул этот наконечник Дуне в дыру на лбу, прибавив «А ну-ка, хрясь!» и заметила. «Да как же я люблю свою работу! Это лучше, чем книжки писать! Клянусь люлькой Тараса!» «Ой, ой, О! – заорала Дуня, откидывая голову назад и бросая блюдце с недопитым отваром на стол. «Ой, Таня, Ядри твою библиотеку! Таня, ты так меня убьешь, как Онегин Ленского! Не за хрен, а только ради форса! Ну, сколько раз просила тебя не делать так, Таня!» — Чтоб тебя расперла, чтоб ты больше букв не увидела. — Ну ладно, ладно, чего ты разоралась-то, как чай поучехова в третьем акте? — примирительно говорит Татьяна. А сама берет брошенное блюдце и ставит его к кастрюле с отваром. — Ты давай, настраивайся, настраивайся, ищи волну. — Ищи волну! — зло орет Дуня. — Ты так мне треснула, что у меня все настройки слетели. Теперь вот по новой все настраивать. Тут она начинает издавать звук «О, -о, -о, о. Звук идет почти из носа, а белые глаза ментала Дуни подняты к потолку. О! -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о Потом она поправляет штыкер во лбой, трясет головой. Ой! Погода, что ли, плохая? Буря, что ли, как у Горького в песне про буревестника? И она снова гундосит. О! Центральная, о, -о, -о! Цетральдэ, цетральдэ! о, -о, -о! А Татьяна тут глядит на шинобе и, отпиваясь блюдца, комментирует: Подожди, босяк, ментал ищет нужное течение в эфире. Свиньин только кивает ей в ответ. Я все понимаю. Центральная, продолжает Дуня. Центральная! О! Какая ж ты танюха посхуда! Ты хуже кабанихе из грозы! Надо же! Штекер мне аж до самого гипоталамуса загнала, все контура перепутала. «Все плывет. У меня гипофиз сместился к хренам. Центральда я...» «Нет, ничего не слышу. Нет связи. Татьяна, скажи этому, пусть завтра приходит. Сегодня релейка занята. Весь эфир склокочен». Ратибур смотрит на Татьяну. «Ну, Адам, и что делать будем?» Но та неожиданно поднимает вверх ладонь. Типа «Не боись». Сейчас мы все разрулим, связь наладим, эфир успокоим И поясняет. Ты, Дубина, не волнуйся. Дунька, она, она как главный герой одноименного романа Гончарова. Ни хрена делать не хочет. Не любит она всего этого. Ей бы целый день грибы локать, да о рыжих миллиардерах мечтать. Потом откуда-то из своих пышных и несвежих одежд достает длинную черную иглу с черной толстой ниткой. Заносит ее за спину, все еще глядящей в потолок и что-то бормочущей дуни, и втыкает иглу той куда-то пониже спины. — А Таня! — взревела та, подпрыгнув на полметра от лавки и грузно плюхнувшись обратно. — Ты, Таня, свинья! Салтычиха! Ну нельзя же так, Таня! У меня хрупкое сердце! Я вообще с тобой разговаривать скоро не буду. Буду только мычать тебе, как Герасим барыне. Дуня, строго говорит ей Татьяна. Лови эфир, не ори. Настраивайся, лови эфир, Дуня. Сконцентрируйся. Лови эфир. Дыши, Дуня, дыши и лови эфир. А-а На этот раз Дуня уже не гундосит, а орёт низким грудным голосом. «Центральная! Таня, как ты меня заколебала! а, -а, -а! Центральная! Я 90 шестьдесят семь, дай релейку! Центральная!» И уже через секунду она спрашивает с надрывом и страданием. «А номер абонента кто мне подскажет? Или я должна его помнить, как герман карты?» 13.36, сразу откликается свиньин. 13:36, повторяет за ним Татьяна, но Ментал и без нее уже настраивает свое приемно передающее устройство, и уже через несколько секунд говорит, почти выкрикивает. Текст! Читай текст! Прибыл вчера вечером, немедленно отвечает ей Шиноби. Прибыл вчера вечером, ТЧК! Повторяет Дуня и сразу просит. «Дальше давай!» «Приняли достойно. Верительные письма передал домоуправу Бляхеру», продолжает Шиноби. «Приняли достойно, ЗПТ! Верительные письма передал домоуправу Бляхеру, ТЧК!» Вторит Ментал, не отводя белый глаз от потолка. «В дом допуска не дали. Жду совета Равинов», продолжает Ратибор. Бляхер обещал ускорить дело. Все. В дом допуска не дали за ПТ. Жду совета Равинов. Тачака. Вторит ему Дуня. Бляхер обещал ускорить дело. Тачака. Как только Дуня закончила текст, она застонала. Ой, как мне хреново, как Родиону у Парфирия Петровича. Все, успокойся, успокойся. Татьяна вытаскивает из головы ментала штекер, наливает в блюдце новую порцию отвара и даёт его товарке. — Вот, держи, держи, — говорю. — Ну, хлебни, хлебай давай и успокой свою всклокоченную душу. — Попей, попей ещё. Скоро к тебе придёт твой рыжий, богатый, упитанный. — Придёт? — с надеждой спрашивает ментал, поднимая блюдце и делая глоток. «Придет, придет, и поедете вы с ним за границы и будете кататься туда-сюда, туда-сюда, по всем самым лучшим местам, как фанвизен по Европам», продолжает Татьяна и гладит Дуню по засаленным волосам, а сама потом глядит на Шиноби и шепчет. «Ну чего встал Росина, Чего на дверь косишься? Деньги платить будешь или винтить собираешься? Слышь, граф Монте-Кристо, не вздумай бежать». Гони деньги по-хорошему. Как говорил Пьер Безухов, шекель двадцать на бочку, не то размотаю, как Долохова». Не произнося ни слова, Шиноби достал из кармана свой узелок, отсчитал требуемую сумму и с коротким поклоном положил деньги на стол перед Татьяной. Та сразу скребла деньги, мельком глянула, не обманул ли он ее, и попрощалась. «Ариуар, очкарик!» «Мне кажется, но наша с вами встреча, боюсь вас огорчи, последней не была», — развел руками юноша. «Со мной вам еще увидеться придется. Увы». «Да? Ну тогда, о ревуар, идиотина!» — небрежно отвечала Татьяна, размешивая в кастрюле грибной отвар деревянной ложкой, а потом с удовольствием облизывая ее мощным языком. И под конец этой же ложкой, помахав молодому человеку, добавила. Как говорила Анна Каренина, давай, до скорого.